Охотник неторопливо зарядил арбалет и проверил, легко ли выхватываться меч из ножен. Даже самый матерый гоблин — не противник для опытного воина. Карлик, он есть карлик, хоть и зубастый. Человеку и до пояса-то с трудом достает. Ну, смех один, а не драка. Нет, гоблины всегда нападают кучей, любят засады и нечестные приемы.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 Потрескивающий факел посвятил здоровенного детину, полностью загородившего проход. В полтора человеческих роста, с дубленной зеленоватой кожей, огромными остроконеченными ушами, кабаними клычищами и бицепсами больше головы. Гигант недобро хрюкнул, глядя на торопило лицо охотника, Легко вырвал из ослабевшей руки арбалет и переломил его о колено. «Тебе чего надо?» — проурчал детина, без труда поднимая незваного гостя за шиворот. «Зачем детишек моих перепугал?» «Э, «Ты что, тут живешь?» — пролепетал насмерть перепуганный охотник. «Ну да, это мой дом и моей жены». А ты вперся с грязными ногами. Нехорошо получается. — Так это ты злой гоблин? — Гоблин, — нахмурился хозяин пещеры. — А что, похож? — «Э, Не похож, не похож, — забормотал охотник. — Но мне в деревне сказали э, сказали, что тут гоблин. — Вообще-то я тролль, — перебил его детина кровожаддыскались хоть эти древенские дурни совершенно не разбираются в зоологииии